Она бы так не облажалась, откровенно говоря, она безопасно вела нас на всем пути до сюда. Разве нет? Когда мы выбрались из Святого Королевства, полулюди, патрулировавшие возле разрушенной стены, тоже нас не заметили. Сами бы мы так удачно не прошли, не так ли? Мы бы прорвались силой. Сердце Неи снова сжалось. Сколько отчаяния она пережила, чтобы довести их до сюда? В голове вспыхнули воспоминания о том. Как она попросила их остаться позади, и в одиночку в морозной дождь пошла в разведку. Как ползала, собирая на себе всю грязь, лишь бы не завести их в ловушку вражеских рейнджеров. Если бы ее обнаружили, сама Нея, несомненно, погибла бы. И все равно Нея продолжала, готовая к смерти, держась за веру в дело. Что делает это ради спасения страдающих соотечественников? «Вот именно, я так стараюсь не ради похвалы или чего-то такого». Она пыталась убедить саму себя. Если капитан и не признает ее вклад, остальные явно признавали ее усилия, даже если не говорили вслух. Ждать вознаграждения или похвалу за свои старания – это детский эгоизм. Не думая о себе, защищать людей, стать преградой, сдерживать боль и спасать людей от страданий – вот обязанность паладина. Вот что значит быть щитом человечества – Несомненно, капитан именно такая. Но все же, нельзя говорить о таком потише. Нет, наверное, эти двое думают, что говорят достаточно тихо. Они все еще разговаривали. По мнению Неи, им стоило бы лучше следить за оружием вместо болтовни. Особенно Ремедиус, которая благодаря звериному чутью опасностей и боевым способностям была в состоянии среагировать быстрее, чем кто-либо еще. Нея прогнала тоску в сердце и сфокусировалась на тени в тумане. Она больше не хотела их слушать, и ей нужно было снова набраться сил, чтобы к ним обратиться. И вдруг туман буквально разошелся под струями ветра. И на секунду, лишь на одно мгновение, но Нея успела заметить призрачную тень штурвала. Чего? Невозможно. Это что, корабль? Несомненно, Нея смогла увидеть истинную природу этой тени. Это был корабль, плывущий по туману. Кроме того, это был огромный корабль, сравнимый с Галиасом. Это произошло в одно мгновение, и его вновь заволокло густой пеленой. И она уже сама не верила своим глазам. Конечно, если размышлять здраво, такое было невозможно. Хотя ей самой было это известно, еще и Густов подтвердил, что в окрестностях нет озер. Нет, даже если бы были, только безумец спустит на озеро судно размером с Галиас. При... «В прибрежной зоне старое судно вполне можно использовать как крепость или перетащить его на сушу для других целей. Если подумать, было несколько подобных примеров в Святом Королевстве. Однако провернуть такое вдали от моря невозможно. Но я же видела именно это, правда?» Она не могла прогнать эту мысль, и ее глаза отказались отворачиваться в другую сторону. Поэтому она продолжала всматриваться. «Так все-таки ты там что-то видела?» Вопрос рыцаря, к которому она обращалась раньше, застал ее расплох. И в ответ она смогла только что-то невнятно промычать. «Ты глаз не отводишь оттуда. Значит, ты что-то заметила в том направлении, верно?» «А, нет, это... Я увидела похожую на корабль тень. Если она скажет такой вот слух, они наверняка примут ее за сумасшедшую. Раз так, тогда что ей сказать?» «Не имеет значения, показала в себе или нет. Просто скажи, что видела». Это поможет разобраться в происходящем». «И не поспоришь». Она посмотрела из стороны в сторону. Уже все слушали диалог Неи с Паладином. И она была в центре внимания. Обстоятельства сложились так, что она не могла отвертеться, просто сказав «Ой, да мне просто привиделось». «Ну, мне показалось, что где-то там была большая черная тень». «Большая тень монстра?» Вопрос был от человека, которого Неи хотелось слышать меньше всего. «Черт возьми, не спрашивай меня» подумала она, но, конечно, не смогла сказать вслух. Перед тем, как ответить, она несколько раз глубоко вдохнула. «Нет, я так не думаю. Мне кажется, я видела здание или что-то подобное. Ты в этом уверена?» «Вовсе нет. Может, просто показалось. Скорее всего, я ошиблась». «Здание? Может ли это быть форт Колдовского Королевства? Я не знаю». Но это факт, что не встретили ничего похожего на заставу ни возле дорог, ни около деревень, хотя ему самое место в приграничной зоне. Хотя ей казалось, что она видела именно корабль, разумнее было сказать, что она видела здание, по виду напоминавшее его. «Ясно. А что ты думаешь, Густав?» «Я ей верю. И все же нет ведь никаких подтверждений тому, что это было здание, так?» «Да, я видела его всего мгновение. Это было нечто иное». В любом случае капитан Кастодио, я считаю, что переждать в тумане лучший вариант. Сомневаюсь, что чужеземцам позволят войти в форт Колдовского Королевства. Резонно. Тогда так и поступим. Все будьте на чеку». В ответ она услышала хор голосов, среди которых можно было различить и голос Неи. Все время, как они стояли и наблюдали, всеобщее внимание было приковано к одному месту. Это из-за того, что каждый хотел удостовериться в том, что увидела Нея, Густой таман все так же сильно ограничивал обзор, и в тот момент, как всеобщий интерес к зданию начал исчезать, кое-что произошло. «Что?» Нея и стоящий справа от нее рыцарь оба воскликнули с изумлением. В густом тамане была движущаяся тень. «Что? Что это было?» Нея не могла ответить на вопрос паладина. Сказать, что это был корабль, было равносильно бреду сумасшедшего. «Эта тень движется? Разве это не здание?» Вопрос капитана был вполне резонный, но поскольку Нея так и не рассказала ей, что же видела на самом деле, она продолжала говорить об этом, как о какой-то постройке. В «Прошлый раз я видела то же самое». «Но оно же сейчас движется, разве нет? К тому же тень, кажется, темнеет. Неужто оно направляется в нашу сторону?» Несомненно, если бы этот объект действительно являлся кораблем, то он мог двигаться в их направлении – Другими словами, этот корабль мог плавать не только по морю, но и по суше. Как это может? Немыслимо. В конце концов, тень приблизилась достаточно близко, чтобы все остальные, а не только Нея, смогли хорошо его рассмотреть. Это бесспорно был корабль, и он двигался так, будто бы плыл по волнам. Ряды длинных весел выступали с обеих сторон и двигались так, как будто загребали невидимую воду. «Да вы издеваетесь!» Слова шока сорвались с ус Ремедиус и достигли ушей всех в отряде. «Корабли колдовского королевства ходят по суше? В этой стране есть удивительные игрушки?» «Нет, не может такого быть», – думала Нея. «Вероятно, она была не единственной, кто думал так же». «Корабль, который путешествует сквозь туман?» «Кажется, припоминаю, я раньше слышал о чем-то подобном». «Меньшего тебя и не ожидалось, Густав». «Ну давай, подумай, повспоминай. Я уверена, что у тебя получится. Ты меня стольким вещам научил. И сейчас можешь продолжить традицию. Хочешь, чтобы тебя по головке погладили?» «Пожалуйста, перестань. Я не какой-то мудрец. Просто наш капитан не забивает себе голову ненужными вещами. Для этого я ей и нужен. Помнить все подряд вместо нее». «Потому что раньше я всегда могла обратиться к тебе или к Еллард. Кажется, мы слишком тебя избаловали». Как только вернем Елдуофа в ад, из которого он вылез, надо будет заняться тобой и восполнить все потерянные годы обучения. Хах. Зато благодаря этому я вспомнил. Это корабль-призрак. Я услышал истории моряков, они говорили о корабле, который появляется из тумана. Это корабль, который давно должен был утонуть, но все еще на плаву, а его команда состоит из нежити. Точно! «Да, я тоже слышала, что по явлению корабля-призрака предшествует густой туман. Всем приготовиться. Если это корабль-призрак, мы столкнемся с нежитью. Это противник». Палатины не могли не подчиниться приказу своего командира. «Подождите, пожалуйста, подождите, капитан Кастодио. Колдовским королевством, куда мы с вами едем, правит нежить. А вдруг это один из кораблей колдовского королевства?» «Что? Он перетащил корабль-призрак на сушу и использует его здесь? Какого черта?» Было естественно, что Ремедиус была в шоке. Нежить может контролировать другую нежить. Однако, какое существо способно взять под свой контроль на суше корабль-призрак, который, по идее, должен плавать по морю? Вскоре корабль показался полностью. Название корабль-призрак очень точно описывало увиденное. Все было разбито. В корпусе была огромная дыра. А палубные доски во многих местах были изогнуты вверх. Он был огромен. Даже больше флагмана святого королевства, молот святого короля. Если бы он не был настолько обвершалым, он бы впечатлил своей грандиозной силой. На последней из трех мачт развивались треугольные паруса, в то время как на других были обычные квадратные паруса. Тем не менее, все они были разорваны и растерзаны, и не выглядели способными выполнять свою обычную функцию. Аномальный корабль повернулся к ним носом, он выглядел впечатляюще, светился тусклым мистическим светом и сиял так, будто его только что отполировали. Все это давало такое чувство, как будто корабль гордился собой. Больше всего их взгляд привлек флаг, который развивался на вершине грот Мачты, на нем была эмблема колдовского королевства. Корабль парил по воздуху, примерно в метре над землей. Вскоре он проплыл мимо группы, которая застыла на месте, ошеломленная невероятной картиной».